Базаре. Сколько стоит вот эта песня? У вас а -а -а -а -а? 5 вот это вот... Пять долларов! Доллара? Вот вы что? Имейте совесть! <сёк> а что вы хотели? Да помилуйте, я же её не для пересадки беру! <сёк> <сёк> <сёк> Забелел их! В театре <сёк> премьера! До начала драмы по произведению Ивана Тургенева «Муму» остается пять минут. За кулисами бегает нервный помощник режиссера. Где Муму? Муму? Где Муму? Кто-нибудь видел Муму? А, Герасим. Герасим, где Муму? А, да чего я вас спрашиваю-то? Сту лутца, дайт или кипятение? Конечно, дайт. Вы все еще варите яйца кипятением? Тогда мы идем к вам. Мус приходит домой и видит, что его сына плачет. Что такое? Сима, Симочка, что ты? Что случилось? У нас будет ребенок. Симочка. ты должна тебе признаться, что это не твой ребенок. Так. Ну ты кто за меня нашла из-за чего лезет? Ну ладно, все, все, все, все, все. Значит так, делаем просто. Тихо. Павлу ничего не скажем и оставим ребенка себе. Ему надели динамовскую сапочку, обвязали торпедовским шарфиком и посадили в сектор фанатов Спартака. Смотрите на нашем канале «Последний герой 3».